Это милиция? Да, это милиция, вас. А это Вася. <звы> Алло, это милиция? Да, милиция, слушай. А это Вася. <звы> Алло. Милиция. Да милиция, милиция. <звы> а это Вася. Ну, Василий Иванович, ну товар генерал, ну хватит забаловаться, а! <раб> <сколков> <свы> Комнега, <пося> <раб> Вася. Вася. залезли в сеть! Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме! Соусы Пелявых в сети интернет по адресу radioshow.ru radioshow.ru Объявление Клуб самоубийц «Просяльная песнь» объявляет о своей самоликвидации <связь> radioshow.ru На перекрестке Саруска обращается к молодому человеку. Унючок! внучок, приглядись, пожалуйста! Там зеленый горит. Зеленый бабуля, зеленый. Переведи, пожалуйста. Ну, это грин по-английски. Евграф, ведь посмотрите, посмотрите, какой оригинальный портрет нарисовал один мой знакомый художник. Ну, действительно, необычно. Ну, почему на нем вы нарисованы как-то поделенным на части? Ну, ведь это, это непростой художник, да? Да, да? да, да. У него особое нестандартное мысление. А -а -а. Свой, так сказать, взгляд на весь и своя эстетика. Он по профессии мясник.